Глава 4. Химия и жизнь. Мы были молоды, очень глупы, но очень энергичны. Время было странное и нелепое, но кое-чему удалось научиться. В первую очередь тому, что творить надо, не оглядываясь на недостаточность имеющихся в распоряжении технических средств. Илья Кормильцев. Вернувшись из Ленинграда в Свердловск, Илья встретился со студенткой консерватории Светлой Плетенко. знакомо ему со времён миломанских посиделок у трущёвы. Мак рвался посетить могилу друга, и вместе со Светой они поехали на Шарокореченское кладбище. Всю дорогу Кормильцева трясло, как будто кошмар мог оказаться не правдой, друг не умер и не лежит в земле. Новы. На обратном пути Илья молчал и приехал домой полностью опустошённым. Мы увидели с Маком через 2 дня после его прилёта из Питера, вспоминает Коля Соляник. Это был очень грустный Илья. на которого смерть Лёхи произвела огнетущее впечатление. Было совершенно непонятно, что за смерть и окончательной точки в этом вопросе так и не было поставлено. Несколько недель Кормильцев ни с кем не общался. Как-то под вечер Илья снова поехал навестить могилу Трущёва. Просидел на кладбище ночь, выпил водки, проплакался и под утро записал в блокноте несколько нервных куплетов. Все они считались давно позабытыми Но когда книга уходила в печать, произошло чудо. У разбуженного моим ночным звонком колес оленяка включилась фантомная память и заработали лабиринты подсознания. И спустя ровно 40 лет после описываемых событий он с просонией отреставрировал строчки одного из первых стихотворений Кормильцева. Словно бритвой рассечён на громадные куски, распростёрся старый парк, полон грусти и тоски, через заросли аллей, через ржавчину аграт и я пройду к могиле той, где лежит мой старший брат». Первым человеком, которому Кормильцев показал этот текст, была Света Плетенко. Она сочинила на него мелодию и несколько раз исполняла эту балладу, стилизованную под Юрия Хипп в компании друзей. Илью и Свету объединили воспоминания о Трущеве. Вдвоем им было легче заполнять пустоту потери. Маг постепенно оживал... Общих тем становилось всё больше, и весной 1978 года они поженились. На свадьбу Кормильцев позвал родственников и друзей, а свидетелем пригласил Колю Соляника. У приглашённых со стороны невесты гостей выделялся поставленный голоса её отца, ведущего тенора оперного театра Олега Сергеевича Плетенко. Бурное веселье длилось всю ночь. Вначале всё выглядело безобидно. Светлана пела и аккомпанировала себе на фортепиано, а затем с итальянскими популярными ариями громогласно выступил отец. Вскоре студенты ускорились и лихо задрыгали ногами под магнитофонные записи Бонни М., уничтожив все запасы шампанского. Неудивительно, что спустя годы нюансы праздничного банкета не смог вспомнить ни один участник. После свадебного путешествия в Ленинград у молодоженов наступил период семейно-бытовой акклиматизации. Некоторое время они пытались жить в квартире Ильи на улице Большакова, но мир продлился недолго. Молодой муж воевал с мамой, а Светлана Алексеевна открыла два фронта одновременно против сына и его жены. Ошалевший от конфликтов Кормильцев метался между двумя светами с призывами к перемирию, но безрезультатно. Военные действия не прекращались ни на минуту. Патовую ситуацию спас дедушка Виктор Александрович. благородно разменявший свою легендарную квартиру в Банковском переулке. Многолетняя мечта Мака сбылась. Он получил жилплощадь, наконец-то решив проблему бытовой независимости. Очевидно, что к семейной жизни 19-летний студент с поэтическим музыкальным уклоном и повадками книжника не был готов ни душой, ни телом. Позднее Илья вспоминал, что в этом браке выступал в роли подопытного кролика. Будущая оперная певица Света Плетенко – Была его старше и взрослее. Постепенно в семье возникло устойчиво высокое давление. И кормильцеву ничего не оставалось, как через несколько лет ретироваться на свободу. Побродив по скучным химическим семинарам, Илья нашел более результативное занятие. Стал подрабатывать грузчиком. Тяжкий труд оплачивался достойно. За 12-часовую смену студенты зарабатывали по 15 рублей на человека. В связи с жуткими холодами 1979 года На железнодорожном почтамте скопилась масса посылок, которые надо было развозить по секторам, вспоминает Боб Никинов. Штатные грузчики трудились в дневные смены, а на ночь набирали студентов. Мы с Маком таскали посылки в паре, а на утро брели на занятия, мечтая о паре часов спокойного сна. Несколько месяцев унылого ночного труда принесли друзьям вожделенные средства. Деньги были потрачены мгновенно. В начале Илья приобрёл американские джинсы легендарной фирмы Levi's, а затем вместе с Бобом Никоновым прикупил у приятелей десятки фирменных пластинок. Вдвоём они начали мотаться электричкой на барахолку в Шувакиш, где по воскресеньям собирались меломаны. Дисками менялись в городе, умножая багаж музыкальных познаний. Акцент в совместной коллекции делался на арт-рок, прогрессив и психоделическую музыку. Наш обменный фонд просуществовал до апреля 1980 года, когда мы с Кормильцевым были ограблены на станции Свердловск Сортировочная, признаётся Никонов. Мы лишились всех пластинок, а я вдобавок угорел на несколько курток из кожзаменителя, которые были актуальны. В дальнейшем мы с Ильёй крутились с пластинками самостоятельно, но постоянно подкидывали друг другу что-нибудь новое и интересное. Потерпев неудачу в качестве предпринимателя, Кормильцев вместе с Владом Малаховым принял участие в создании диско клуба 220 В. Вскоре университетский клуб превратился в модную дискотеку, слава о которой гремела на весь Свердловск. Её стали посещать самые неординарные личности, которые могли улетать в астрал под музыку Чеслава Немана, The Rolling Stones или King Crimson. Диско клуб 220 В оказался для эрудита Кормильцева тем местом, где он отыскал своё призвание. Бывшие студенты химфака помнят Как худющий маг открывал дискотеки мини-лекциями, от нового альбома Карлоса Сантаны до неофициальных концертников группы Genesis. Впервые я попал на лекцию Ильи в возрасте 13 лет, вспоминает Женя Кармильцев. Брат рассказывал о Лед Зэппелине в маленький микрофончик от магнитофона Комета. Видео тогда не было, на экран проецировались цветные слайды, и заворожённые студенты, затаив дыхание, слушали No Quarter. Несмотря на социализм и 1979 год, со стороны это выглядело как серьёзное психоделическое погружение. Выстраивая драматургию, Илья учитывал тот факт, что перед дискотекой все активно бухали. Это была такая милая данность, которая создавала определённое настроение. Вино в городе продавалось на каждом шагу, относительно качественное и недорогое. Поэтому 3 бутылки Агдама на двоих тогда считались классикой. Организаторы выпивали, прячась за аппаратурой, остальные где придётся. Примечательно, что преподаватели студентов не терроризировали, уверенные в устроителях и в том, что всё пройдёт спокойно. Необходимо заметить, что при подготовке дискотек Кормильцев занимался исключительно творческой стороной процесса. В обязанности Влада Малахова входила организация выездного чёса в Свердловских техникумах и заводских общежитиях. Примечательно, что все эти грязные танцы носили коммерческий характер и происходили под самым носом у оба ХСС. Это были откровенно рискованные мероприятия, но преподносились они исключительно как просветительская деятельность. «Мы приезжали к коменданту очередного общежития и вели с ним долгие беседы», признается Малахов. Объясняли, что это прежде всего лекции о современной музыке. Поэтому в начале дискотеки на сцену выпускался полиглот «Кормильцев», который вдохновенно просвещал народ рассказами о серьёзном роке. Pink Floyd, Electric Light Orchestra, Queen. Затем он ставил новые пластинки и начинались танцы. В отличие от университетских вечеров, выездные дискотеки были платными, с билетами по 50 копеек. Вырученные деньги мы по-братски делили поровну. Все последующие годы учёбы пронеслись в голове Кормильцева как мгновение. К экзаменам Илья готовился в последнюю ночь. Всё свободное время Сидел в университетской библиотеке, проглатывая десятки книг по философии, религии, истории и всемирной литературе. Круг его увлечений был необъятным, от углублённого изучения итальянского, французского, испанского и венгерского языков до ознакомления с новейшими биологическими теориями Конрада Лоренца. Параллельно Мак продолжал сочинять стихи. Тогда на Урале стала широко известна его эпиграмма на Брежнева, хотя малоа приписывала ей народное происхождение. Брови у него разрослись густисто, еле говорит: "Жаль, что не речисто, но всё, что обещает ежедневно, верю я, исполнит непременно". Учёба на четвёртом курсе ознаменовалась для Кармильцева несколькими выходками. Сначала он с друзьями выкрав из захудалого тира мелкокалиберное ружьё. Зарядив винтовку ворованными пулями, Илья с приятелями отправились на дачу, где в предрассветной мгле палили по резиновым лодкам. на которых подрёмывали с удочками одинокие любители природы. Если выстрелы достигали цели, лодка сдувалась, и ошарашенные рыбаки судорожно добирались до берега вплавь. На этой диверсии безумный маг не успокоился. При подготовке курсовой работы ему удалось в процессе экзотермических опытов ловко уничтожить половину химической лаборатории. Ошпаренные практикантки вылетали из кабинета, словно небесные персонажи с полотен Шагала. Илье тогда сильно повезло. Лояльно настроенная профессура инцидент замяла, после чего Кормильцев-алхимик блестяще защитил диплом с красноречивым названием Исследование явления переносов сложных оксидов. Как признавались впоследствии преподаватели, этот студент умел талантливо делать вид, что хочет учиться. Знания у Мака были просто энциклопедические, вспоминает его институтский приятель Женя Щуров. В первую очередь это химия, математика, физика, изучение всевозможных религий и языков. Но при этом никаких этических, нравственных, поведенческих моментов у Кормильцева не наблюдалось вообще. Можно подумать, что для него не существовало понятия добра и зла. Это было скрыто за его внутренней стеной, и он никогда не высказывался по этому поводу. Важнейшим для Ильи оказался последний курс института. когда он познакомился с молодым рок-композитором Сашей Пантыкиным. После недолгой дружбы с Лёшей Трущёвым, это была вторая судьбоносная встреча в жизни Кармельцева. В конце 70-х виртуозный пианист Александр Пантыкин собрал команду, исполнявшую инструментальную рок-музыку с эпизодическими реверансами в сторону Прокофьева и Шостаковича. Я прыгнул в рок-н-ролл, минуя джаз, откровечил Пантыкин спустя 40 лет. Я бегло играл на фортепиано, был специалистом по Баху и Моцарту, но не знал рок-н-ролльных правил и во многом двигался интуитивно. Первые места на фестивалях отражали неординарность такого явления, как его группа «Сонанс», которая исполняла незрелый симфо-рок, при активном участии пантомимы, слайдов, чтецов и приглашенного хора. Неподготовленным слушателям сносила крышу музыкальная смесь из барабанных партий, рояля, скрипки, флейты, акустической и электрической гитар, а также инструментов басовой группы. Так случилось, что на одном из фестивалей Sonans выступал вместе с музыкантами Машины времени. Тогда группа Андрея Макаревича была одним из флагманов советского рока, и конкурировать с ней казалось утопией. Тем не менее, даже в этом контексте Sonans не выглядел случайным дополнением. Шёл типичный комсомольский смотр патриотических ансамблей, вспоминал позднее Макаревич. Исключением была группа Пантекина. Они играли совершенно безумную музыку, но без слов, и это их спасало. После выступления на рок-фестивале в Черноголовке и выпуска магнита альбома Шагреневая кожа, Sonans неожиданно нежданно развалился на две группы. При славутый человеческий фактор разросся в коллективе до необъятных размеров, и по образному выражению Пантыкина, начал свисти пышным махровым цветом. Поэтому осенью 1980 года идеолог Sonans решил стартовать с нуля, и теперь ему позорез был нужен рок-поэт. В то время на Урале начала формироваться специфическая традиция, заключавшаяся в том, что у каждой рок-группы должен быть свой Пит Синфилд. Мол, дело музыкантов – сочинять, петь и играть мелодии, а дело штатного рок-поэта – писать к ним стихи. Задача перед Пантыкиным стояла невыполнимая – найти не только новых музыкантов, но и не существовавшего в Свердловске рок-поэта. Но, несмотря на молодость, Александр обладал замечательным даром проходить сквозь стены. Он начал активные поиски и вскоре в прямом и в переносном смысле наткнулся на Кормильцева. Тогда и предположить никто не мог, что нарушая все законы евклидовой геометрии, две параллельные прямые композитора и поэта пересекутся в пространстве и надолго станут одной линией.